александр михайловский юлия маркова спасение царя Федора, в закоулках мироздания семь часть двадцать 22 двадцать второго января пятьсот шестьдесят второго года рождества христова день сто шестьдесят девятый полдень византийская империя провинция малая скифия Пограничная крепость и база Дунайского флота Игисус, ныне Тулча. Низкое серое небо, лохмотьями облаков, повисши над Дудаем, плакало то ли мелким дождем, то ли на лету снежной крупой. Порывистый холодный ветер лохматил такую же серую гладь из Паринской реки, покрывая ее белыми курчавыми барашками. Здесь, на правом берегу, в Агисосе, на имперской земле царствовали порядок и закон. А там, на противоположном, лежали земли непознаваемых и ужасных варваров, то и дело ходивших за Дунайской провинции за и зипунами Если Нарзес не сумеет выполнить порученного ему дела, то отдельные порывы варварского ветра, обдувающего границы империи, сольются в один ураган нашествия, сокрушающий все живое. Варваров по ту сторону границы очень много, и только междоусобные конфликты мешают им по-настоящему взяться за империю. Посольство Нарзеса к варварам Артанам прибыло в Эгисос еще вчера – Но вдруг оказалось, что все корабли пограничного флота на зиму вытащены на берег, команды пьянствуют в тавернах, и вообще никто не собирается переправлять императорского посланца на тот берег. комендантствовал в Эгисосе сибитой варварами и жизнью Друнгари от родом из Каппадокии, по имени Леандр, который разговаривал по латыни так, будто рот его был полон горячей каши. Отчасти в этом был виновен его ужасный врожденный акцент, отчасти то, что на протяжении своей многотрудной жизни старый вояка успел потерять почти все зубы. По крайней мере, дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда глава посольства приложила тому Леандру по лбу на балдашникам своего посоха и пообещал загнать в такую дыру, из которой даже и Гисис будет казаться столицей. Едва были произнесены эти волшебные слова, все забегали и засуетились. Одни бросились смолить и те два корабля, которые находились наилучшим по сравнению с другими состояниями, а другие собирать расползшихся по тавернам, лупанарам и разным вдовушкам матросов и грибцов, для того чтобы те, пусть и в неурочный день, справили бы, нет, небольшую и нужду, а всего лишь государственную службу. Ночевал Нарзес, как любой путешественник, в гостинице, гостинице Ксеносе для проезжающих, подозрительно чистый и уютный для этого захолустного городка на краю ромейской цивилизации. У него сложилось твердое впечатление, что содержатель сего заведения, Милетий, лукавит, говоря, что у него давно уже не было постояльцев. Что-то тут было нечисто. Молотки плотников и конопатчиков стучали всю ночь, а утром проконопатчины и просмоленные корабли уже сволокли в реку. Делали все так, тяпля, лишь бы поскорее отвязался проклятый константинопольский царедворец, которому срочно надо попасть на тот берег Дуная. Лишь бы не было течи прямо сейчас. В любом случае, надо будет сделать на тот берег Дуная всего пару рейсов, а потом, едва караван этого Нарзеса скроется из виду, корабли снова будут вытащены на берег, теперь уже до весны. Как только корабли закачались на волне, на том берегу, отдаленном на и едва видимом из-за туманной дымки, показалась группка всадников на высоких статных конях под хорошо заметным в серой зимней мутии алым золотом имперским знаменем. Это ли не доказательство того, что на том берегу тоже была империя? Немного иная, чем та, которой служил он сам, но тоже несущая закон и порядок диким варварам. С того берега замахали руками, и посланец императора приказал немедленно перевозить свою важную персону к этим людям, которые встречают его и только его. Тяжко вздохнув, моряки-пограничники взошли на корабли и разобрали весла. Путь предстоял не столько дальний, сколько бурный в смысле по бурным волнам, и пусть Дунай не море, на котором может разгуляться серьезная волна, но в плохую погоду можно утонуть даже в лужу. К тому же варвары на том берегу могли быть настроены недожелюбно, и тогда пограничников в конце пути ожидала добрая драка. А кто там мог быть еще на том-то берегу, на котором, окромя варваров, славян, германцев, алан, булгар и прочих скифов – Никогда, отродясь, не водилась, что бы там ни думал себе заезжий из Константинополя требовательный старик. Но по мере того, как с каждым взмахом весел корабли приближались к противоположному берегу, становилось ясно, что, скорее всего, прав именно он, а не моряки. Эти высокие статные всадники, одетые в желто-зеленые плотные суконные штаны и куртки, а также экипированные в травленные зелени у того же оттенка доспехи, на варваров походили так же мало, как только что вытащенные из воды и разевающая рот рыба походят на риторы из Академии. Регулярные армии, причем куда более регулярные, чем полуразложившиеся к тому времени византийские легионы, от этих всадников внесло на пару сотен шагов. А когда корабли приблизились к противоположному берегу почти вплотную, то стало ясно, что это не всадники, а всадницы. И мужчина там один, и это как раз предводитель отряда он, вместе со стройной девушкой-адъютантом, спесышившись, стоит на самом берегу и ждет приближающиеся ладьи. Впрочем, то, что встречавшие императорского посланника воины оказались женщинами, мало что меняло. Потому что эти женщины имели рост в шесть с половиной семь футов, длинные мускулистые руки и ноги, широкие плечи и были вооружены длинными тяжелыми копьями, а также заброшенными за спину длинными двуручными мечами, особенно страшными в тесной рукопашной схватке. Чуть поодаль. На границе открытого всем ветрам берега и заросли шумящего на берегу камыша стояли незамеченные два подразделения конных лучниц, дающих гарантию, что в случае схватки воительницы с мечами без прикрытия не останутся. Едва корабли пограничной флотилии коснулись береговой линии и опустили носовые трапы, как Нарзес, будто молодой юноша, подобрав полы своей одежды, сбежал на прибрежный песок навстречу ожидавшего его представителю архонта-колдуна Серегину. Почему именно представителя, а не, к примеру, самого великого князя Артанского? А потому что тот человек, который сейчас приближался к посланцу византийского автократера, совершенно не подходил под тот словесный портрет, который в свое время составил Патрикий Кирилл. «Я принцепс Змей, старший помощник и заместитель великого князя Артании Серегина в этом мире», — представился посланец Серегина, приложив ладонь к виску. «Направлен сюда моим командиром для того, чтобы указать вам и вашим спутникам путь к нашей зимней штаб-квартире». — Ага, — подумал про себя Нарзес, — значит, у Архонта-Колдуна есть особая зимняя столица, скорее всего, расположенная в каких-то более теплых краях, чем Артания. Теперь понятно, почему агенты Ивтиниана, а точнее его магистра-офица-энтропия, не могли обнаружить Серегина в строящемся городе Китеже у Борисфеновых порогов. Его там просто не было, а был он в таком месте, о котором Простым смертным знать не положено. Я, неожиданно для себя, произнес слух личный посланец рамейского императора, препозит священной опочивальни и экзарх Италии, следуя Вартанию Кархонту Серегину по поручению автократора Истиниана для проведения важных переговоров о разделе сфер влияния между двумя нашими государствами и установления добрососедских отношений. — Добро пожаловать во рта, уважаемый Нарзес, — усмехнулся представитель архонта Кугна. — Только прошу вас ничего не бояться и ничему не удивляться. А этот змей, скорее всего, Бакеларий Серегина, варварский князь, вместе со своим отрядом, поступивший на службу той империи, но принесший клятву лично своему командиру, — вновь подумал про себя Нарзес, — отходя от встречающих в сторону, чтобы отдать надлежащие распоряжения своим слугам и клиентам. Уж слишком независим он выглядит и держится, и в то же время, зная о его личной преданности, Серегин может поручать этому человеку разные щекотливые дела, которые он не доверил бы своему официальному подчиненному. Едва ромейские пограничные корабли, совершив последний рейс, и выгрузив на вьючных имуществом посольства слов отчалили и направились к противоположному берегу как перед нарзесом и его спутниками прямо в воздухе раскрылась дыра за которой вместо хмурого зимнего неба с которого сыпалось непонятное непотребство одновременно похожее и на снег и на дождь распахнулась бездонная синева ясного синего неба с которого светило жаркое солнце мира Содома. «Добро пожаловать в нашу зимнюю штаб-квартиру, господин Нарзес!» С усмешкой прокомментировал отъявление явление змеи. «Еще раз повторю, ничего не бойтесь и ничему не удивляйтесь, то ли еще будет. И скажите вашим людям, чтобы они поторапливались. Окно нельзя держать открытым слишком долго».